Глава восьмая. Дед Щекатун и его пасека. Проявлять открытый интерес к подружке врага Мирон не хотел, но украдкой внимательно рассматривал Дашу, нарочно стараясь найти как можно больше изъянов. Невысокий рост, заурядная девичья фигура, прямые волосы, вздернутый носик, пара маленьких родинок у левого виска, глаза непонятного цвета. Не то серые, не то светло-карие. Что в ней Демид нашел? Всегда же был кабель разборчивый. Может, веселый и ласковый? Целуется горячо и по пустякам в душу не лезет. Выгружая муку для старого пасечника, Мирон досадовал на себя. Вместо того, чтобы заниматься неотложными делами, теряет время в догадках. И все равно не отпускала мысль о напрасной возне. Так ли и девчонка дорога Бурову, чтобы ее тащить за собой в лоб? Кормить, подыскивать одежду, укладывать спать. Она, наверное, смешно посапывает во сне. Хмурит тонкие темные бровки, шевелит розовыми губками. Вот заметил его взгляд. Отвернулась к Тимохе, о чем-то спрашивает, а тот рад стараться. Машет руками, захлеб байки травит. Был бы при хвосте вертел, как пропеллером. А невеста Бурова обхватила себя руками, будто замерзла. Мм, как бы не сцапал за белую шейку. От разгула фантазии удачливо отвлёк дед Щекотун. Подкрался сзади, прихлопнул на спине какую-то козявку. Мирон нехотя повернулся, прекратив наблюдение за пленницей. Обеими руками пожал протянутую сухую ладошку с зеленоватыми ногтями. «Здорово, дедуля! Крестец не ломит к дождю? Лишаки заезжие не обижают?» «Всё спокойно, в наших заводах. И тебя нынче не хворать, столитов и зим, как сам нынче!» «Я гляжу, пополнение в твоем полку, <смех> яблочко наливное, Колосок полной спелости. Задержитесь у меня на ночку или сразу до лобной покатите?» «Покатим, дедуля. Медком угостишь?» «Само собой. Только зачем тебе медок, когда под боком такая сахарная булочка зря томится?» Мирон не сразу сообразил намек, а потом небрежно кивнул в сторону Даши. «Худышка с нами ненадолго». «Демиду хочу обменять на что-то полезное». Дед левый глаз прищурил, выразительно постучал себя корявым пальцем по лбу. «С каких пор ты пригожими девицами торгуешь, Мирон? А что таща, так недолго поправить? У меня с недельку покатается на медвяной росе. Станет сытой да гладкой. Не узнаешь при встрече, с линяем подавишься». «Методы твои мне известны, дед. Только незачем суетиться». Федоровна, буженинки прислал и круп, которых ты просил. Прибери от мышей подальше». «Благодарство. И мне есть чем Оксаночку потешить в ответ». Старый леший довольно крякнул, принимая подарки. А потом проследил мимолетный взгляд гостя и словно под шкуру кольнул. «А что сегодня нервный такой, Мирон Петрович? Как бы самому не сходнулось. Весь-то в бегах, в заботах. Поживи у меня суточки, травками напою». «Кровушку дурную сгоню, в дубовые бочки отмою. И дурнушка похорошает, небось, чечки зарумянится, а ты правда бледна, как поганка». Мирон щипнул себя за небритый подбородок, чтобы не рассмеяться, до чего дедок приставучий. «Ты лучше Дарьи поесть предложи, видишь, шатается от голода и недосыпа. А тут еще недавно нарвались на замокишей, еле унесли ноги». «Сделаем, Миронушка, сделаем!» Батюшка мой, все, что попросишь, исполним. Стол накрыли на большом пне, высотой чуть поменьше метра. Деду как раз, а вот Тимохе на коленке присесть пришлось. Мирон на пасеке всегда приходил в благодушное настроение. То ли дед Щекотун применял старое ведовство, то ли она Малька расстаралась. Каждый день при любой погоде над поляной показывалось солнце, а дождик выпадал непременно теплым, грибным. Всякой мелкой живности здесь было раздолье. Кузнечики стрекотали в ромашковых дебрях, жуки с глянцевыми спинками с разгону ныряли в таволгу. Бабочки, голубянки и лимонницы, одурев от нектарной сладости, мельтешили по округе, уступая невидимые тропки степенным пчелам. Даша жадно напилась малинового морса, искренне похвалила земляничную кулагу и начала деда расспрашивать, не скучно ли одному живется в лесу и трудно ли с хозяйством управляться. Тот с юморком отвечал по обыкновению, сыпал прибаутками, умильно щурился на молодую гостью, словно кот на сметану. Мирон его понимал. Не часто в глуши встретишь свежего человечка. Невольно хочется получше узнать, чем живет, куда путь держит, о чем мечтает. Лишь бы палку не перегибал старый хрен. Вот-вот, уже по коленке гладит. И Дарюшка величает. Она глазенки растопырила, ресничками хлопает, раскраснилась от теплого питья с наговорами. Еще и любопытничать начала. «Дедушка, а почему вас зовут щекотун это я баловался по юности». «Девчоночек деревенских заманивал в лес, и за голые пяточки хватал, или чуток повыше, и то ги любил, ляшки плотные, чтоб кровь с молоком». Тимоха понимающе заулыбался во весь рост, и гриво подмигнул Даше, а она сразу стала серьезной, насупилась и уже сурово спросила. «Значит, пугали народ? Интересно, а почему пятки у девушек были голые? Кто ходит в лесу босиком?» Дед приподнял мохнатые брови, подивился ее недогадливости. «Так это ж когда было, милая? Полтора сто назад. Берегли обувку, лишний раз не трепали». Мирон оценил Дашкину выдержку и деликатность, с которой она отстранилась от старого болтуна, передвинул свою кружку ближе к Тимохиной. Но от такого красноречивого жеста лесовик загрустил, а может, начал вести счет своим немалым годам. Мирону стало его немножко жалко и захотелось опять разговорить на безопасную тему. Известно, что после женских прелестей щекотун больше всего ценил свои лесные угодья и пасеку. «Ну что, дедуль, припас на зиму готовишь?» «Это, сорок кадушек соляных лягушек!» Дашка вдруг насмешливо брякнула ему в тон. «Сорок амбаров сухих тараканов?» Дед расцвел, как майская роза. Вокруг немедленно запахло луговыми цветами и спелой клубникой. Даже лазаревки и пеночки в листве громче защебетали. Лесовик поднес ладошку к уху и заговорчески продолжил странную присказку. «Пятьдесят поросят? Ну-ка, что дальше знаешь?» «Только ножки свисят!» Зловещим шепотом выдала Дашка, отчего дед растрогался и вспотел под вывернутым наизнанку куцым тулупчиком. «Лапушка ты моя, золото интарек! ты мирон не смей дашеньку обижать оставь ее со мной до холодов мы будем дружно жить сказочки друг другу рассказывать я и все свои лесные ухоронки открою и маленько колдовать научу Вот так поворот. Тимоха притворно завистливо вздохнул, вылезая из-за стола и направился к деревьям, оставив вожака наедине с хитрым детком и чужой невестой. Мол, сам кашу заварил, сам расхлебывай, а Дарья разошлась не на шутку. Опять детка дразнит. Почему же только до зимы хотите меня приютить? Тут Мирон не сдержался, гаркнул нарочито-басовито. А дальше он в спячку заляжет с бурсуком в обнимку. Корнями накроются оба. Извини, старче, товарец не про тебя. Ты свое уже отщекотал. Одним глотком Мирон допил разведенную медовуху из берестяной кружки и решительно отказал Лешему в просьбе оставить Дашу в гостях. Но тот не обиделся. Расстались хорошо по-свойски, как водится между добрыми друзьями. Только один момент Мирону настроение подпортил. За дедовым домишком на козлах для распила дров висела черная рубаха с серебристым изображением боевого топорика. «Чья это вещица, дедуль? Гость незваный оставил». Щекотун недобро усмехнулся в клочковатую седую бороденку лихо поддернул красный кушачок на поясе. «Захаживала сюда парочка неведомых людишек. Могучий мужиков и вздорная деваха. Приставали с расспросами, искали транспорт до темени. Грубо себя вели. Совсем не знают обхождения со старшими». «А ты что?» напрягся Мирон. «Беляночку-то я отпустил, поскольку с пригожими бабёнками отродясь не воюю». А когда мужик стал меня хватать за грудки, загнал его в лопухи да оборотил косолапым угольным. А медведям известное дело. человечий одежда к чему, хе Где-то в оврагах засел, ревет по ночам белогой. Березы корчуют со злости до муравины и кучи давит». Мирон задумчиво покачал головой, пытаясь представить, каковы реальные шансы на выживание у белокурой журналистки, оставшейся без товарищей. «А ведь я их предупреждал. Жаль, что так глупо потерялись». Чары домашнего уюта лесной усадебки расселись. Едва пикап снова выбрался на главную трассу. Впереди маячили туманные перспективы аномальной зоны. Всю дорогу до лобной заставы Даша молчала, будто морса в рот набрала. Бочком прижалась к сиденью, рассеянно поглядывала в окно, изредка совала за щеку сладкие свекольные паренки, которыми щекотун на прощание снабдил лапушку. Тимоха дремал, откинувшись на сиденье, во сне залечивал раны. Досталась парню в плену у буровской банды. «Пусть отдыхает». Мирон в очередной раз глянул в зеркало заднего вида и заметил, что Даша тоже искоса наблюдает за ним, а глаза у нее светло-коричневые, зеленоватыми искорками, словно спелый крыжовник. Только Мирон переключился обратно на дорогу, как пленница шепотом задала вопрос. «Скажите, а этот дедушка – реальный леший или просто фанат натурального меда и дикой природы? Странный тип. Вроде добрый, а палец в рот не клади». И глаза разные. Один черный, другой синий. А ногти на руках вообще зеленые. Я не знала, что так бывает. Ну, у людей, в смысле? — Не паутину в бороде. Буркнул Мирон, придумывая уклончивый ответ. — Привыкай, Даш, тут много любопытного народца. Она что-то грустно проворчала себе под нос, а потом вздохнула и улыбнулась, глядя в запыленное окно с присохшим стрекозиным крылышком. И Мирону вдруг искренне захотелось, чтобы Буров не сразу согласился на обмен, а с недельку покочевряжился. Жалко было расставаться с девчонкой так скоро. Забавная, безобидная и не совсем уж дурнушка, если вблизи рассмотреть. А еще вопросы наивные задает. Несерьезные вопросы, совсем далекие от темы космического топлива и исполнения желаний.